но семя было брошено и давало плоды. Делькро и Элен истерически плакали, мужчины беспорядочно кричали, обвиняя во всем Цандера и большевиков, Текер бросался от пациентки к пациентке со спиртом, валерьянкой и бромом. — Вы, мужчины, вы должны что-то предпринять! — шипела леди Хинтон, лишившаяся голоса. Начались беспорядочные споры, наконец решили —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 Участники полета разделились на две враждующие партии, два лагеря, пять против пяти. Но армия Стормера была зажата в тиски и в случае столкновения принуждена была действовать на два фронта. Хуже всего было то, что Стормеру не удалось захватить опая врасплох. Ганс спокойно улыбался и мерно помахивал уже знакомым Стормеру тяжелым молотом. «Что вам угодно, господа?»